Глава 16, 2, а также 3, 4 и 5. Вторым похищенным, по мнению Мансура, должен был быть некий субъект по прозвищу Добира. В переводе на русский язык это слово означало хвост. Тарбуша при вербовке рассказал кое-что о Добире, а Мансур в свою очередь поведал об этом спецназовцам. И теперь спецназовцы знали, с кем им придется иметь дело. Прозвище Добира соответствовало его носителю. Добира выполнял некоторые специфические поручения касаба, а через него, по всей видимости, и поручения кураторов касаба, то есть поручения представителей западных спецслужб, с которыми был связан касаб. В чем заключались такие поручения? Добира следил за лицами, которые по каким-то причинам были интересны касабу и его кураторам. Он собирал о них самые разные сведения и делал это очень умело. Он привязывался к людям, за которыми следил, просто-таки намертво исследовал за ними, как хвост за ослом. А потому никакого иного прозвища, логически рассуждая, у доберы и быть не могло. Это был очень бдительный, осторожный и осмотрительный человек, обладавший к тому же острым умом и просто-таки звериной интуицией. Так его охарактеризовал торбуша. Да и сам Мансур кое-что знал о добере из других, помимо Торбуши, источников. И из-за всего этого следовало, что Добира очень опасный противник, с которым спецназовцам придется повозиться. Однако же похищать нужно было именно его, потому что Добира это во многом глаза и уши косаба. Без Доберы коса послепнет и оглохнет. И, следовательно, с его исчезновением он встревожится еще больше, чем после исчезновения того же Джейми. Но и как же подступиться к этому хвосту? В раздумье проговорил Дубко, обращаясь больше к самому себе, чем к кому-то другому. «Где вообще его можно увидеть?» «Те, за кем он следит, в основном проживают в городе», — сказал Мансур. Городские власти, командиры воинских частей, полицейские чины, богатые люди. А значит, и добира вьется вокруг них. В городе его и нужно искать». «Ты знаешь его в лицо?» — спросил Богданов. «Видел несколько раз», — ответил Мансур так что при случае узнаю». «Да, но как нам напасть на его след?» Продолжал недоумевать Александр Дубко. «Может, у кого-то есть какая-нибудь конкретная идея?» Конкретной идеи, похоже, ни у кого не было. Конечно, если этот добира обретается в городе, то, по идее, рано или поздно можно было напасть на его след. Тем более, что Мансур знал его в лицо. Но в том-то и дело, что это самое рано или поздно никак не годилось». Не было у спецназовцев в распоряжении никаких рано или поздно. Ситуация вынуждала их действовать стремительно. Ведь речь шла о похищенных людях, с которыми Касаб мог расправиться в любой момент. Первым осенила Николая Дорохина. Он в раздумье глянул на Мансура и спросил у него. «Ты говоришь, что Добира в том числе следит и за полицейскими чинами?» «Как сказал мне Тарбуша», — ответил Мансур. «А за тобой?» — спросил Дорохин. Ведь ты тоже полицейский чин, и при том немалый. Расследуешь политические преступления. За собой я его слежки не замечал, — ответил Мансур. А если бы она была, ты бы ее заметил? Дорохин, похоже, подводил всех присутствующих к какой-то мысли, точнее сказать, к какой-то идее, но в чем была суть этой идеи, никто пока не понимал. Думаю, что заметил бы, — ответил Мансур. Бывали случаи, когда за мной ходили по пятам, и я всегда это замечал. «Ну так давай прицепим этого доберу к тебе», — сказал Дорохин. «А мы будем поблизости, и когда он к тебе прицепится...» Дальше Дорохин не сказал ничего, да в этом не было и надобности, все и так было понятно. Когда добира прицепится к Мансуру, тут-то его спецназовцы и искрутит «Ловля на живца? Ну-ну. И как же ты себе мыслишь такое дело?» Сомнением в голосе поинтересовался Липилин. Каким таким клеем прилепить этого милого господина к Мансуру? А вот тут нам всем надо подумать, — сказал Дорохин, — крепко подумать. Идея, высказанная Дорохиным, была изрядно-таки сырой, но никаких других идей ни у кого не было вовсе. К тому же в ней все же имелось некое рациональное зерно. Действительно, стоило подумать. Устроить, так сказать, спецназовский мозговой штурм. В размышлениях, рассуждениях и спорах миновала ночь, и наутро идея обрела свои очертания. Конечно, это были довольно-таки зыбкие очертания, но все же стоило попробовать. В конце концов, команде Богданова не раз приходилось реализовывать и более зыбкие идеи, что называется «наспех, сшитый по-живому» и успешно. Значит, можно было надеяться на успех и на этот раз. В общем и целом задуманная операция представляла собой классический вариант, известный под названием «Ловля на живца», о чем, собственно, Лепилин упоминал еще вчера вечером. Ранним утром Мансур отправился на городскую радиостанцию и, используя свое служебное положение, добился срочного выступления по радио. Он сказал, что выступление необходимо в целях раскрытия недавнего громкого преступления, похищения людей из советского посольства. Понятно, что никто не посмел ему отказать. В своем выступлении Мансур откровенно сообщил, что дело о похищении людей близится к завершению, и скоро все люди будут освобождены, а похитители, соответственно, арестованы, так как их имена следствию известны. Мансур намекнул также, что на этот счет готовится специальная операция. Более того, она уже практически готова, так что хорошие новости, а именно освобождение людей и поимка похитителей – дело самого ближайшего времени. И руководит всей операцией он, Мансур. В этом-то и заключался замысел спецназовцев. Они рассчитывали, что, услышав про скорую операцию, Касаб встревожится и предпримет какие-то меры по защите самого себя. А как можно предпринять эти самые меры? В первую очередь установить слежку за Мансуром, ведь это именно он возглавляет операцию. Ликвидировать физически Мансура никто не станет, поскольку оборвется ниточка, то есть бандиты не будут знать, каким образом их предполагают арестовывать. А вот установить за Мансуром слежку – самый подходящий для бандитов вариант. Знать, что делает тот, кто возглавляет операцию по твоей поимке – Это означает спасти самого себя. Ну а кто, скорее всего, станет следить за Мансуром? Конечно же, Добира, как самый ловкий и умелый в этом деле. Добира, значит, будет следить за Мансуром, а спецназовцы за доберой, И выбрав подходящий момент, они доберу и повяжут. Вот таков был план спецназовцев. Конечно, это был в изрядной степени авантюрный план, но и элементы здравомыслия в нем также присутствовали. Образно выражаясь, на руках у спецназовцев имелись не самые плохие карты, такими картами можно было играть. И играть, и блефовать, все как полагается. Сразу же после своего выступления на радио Мансур принялся демонстративно в открытую передвигаться по городским улицам. Вначале он посетил полицейское управление, затем зашел в здание, где размещались городские власти, затем опять прошелся по улицам. Он делал все, чтобы оставаться на виду, иначе каким бы образом Добира мог приклеиться к нему. Мансур разгуливал по Бейруту, а два спецназовца Казбека Джоев и Иларион попешвили, следили за Мансуром в ожидании и надежде, что рыбка рано или поздно клюнет. И рыбка клюнула. Случилось это уже во второй половине дня. Именно в это время Казбек и Иларион заметили, что за Мансуром почти неотрывно ходит какой-то человек. По всему получилось, что это был очень ловкий человек. Он следовал за Мансуром таким образом, что с первого взгляда просто-таки невозможно было определить, что он следит за сыщиком. «Глянь-ка», — толкнул локтем Папешвили, «уж не нашли это клиент?» «Вот ведь как ловко он себя ведет. Да и по приметам похож». «Вижу», — сказал Попишвили, «он и есть, мамой клянусь». «Так что же, будем сообщать нашим?» спросил Аджоев. «У Казбека и Илариона имелись при себе портативные рации, и у остальных спецназовцев они также имелись. С их помощью спецназовцы и должны были общаться между собой». «Подождем», — сказал Папишвили. «Понаблюдаем еще. А вдруг все-таки не он?» «Сам понимаешь, нам ошибиться никак нельзя. Тут главное не попасться этому хвосту на глаза». Они наблюдали за Мансуром и следующим за ним незнакомцем еще целый час. И в конце концов у них не осталось уже никаких сомнений, что этот незнакомец и есть Добира. Все говорило об этом и его приметы, и повадки. Он просто-таки неотступно следовал за Мансуром, всячески стараясь при этом оставаться незамеченным. Замечал ли сам Мансур Добиру? Скорее всего, да, хотя и не подавал виду. Подать вид — это означало спугнуть доберу, а этого делать было нельзя. Его надо было брать, что называется, на месте. Чтобы сообщить обо всем по рации товарищам, саму рацию из-под одежды извлекать было не нужно. Можно было просто говорить в пространство негромким голосом, и товарищи услышат все, что нужно. Так и поступил. «Понятно», — ответил ему Богданов. «Мы неподалеку от вас. Мы вас видим. Ждите, сейчас будем». Конечно же, всем скопом спецназовцы на доберу не кинулись. Ни Богданов, ни все прочие, за исключением Аджоева и Попешвили, к доберет даже не приблизились. Зачем им было к нему приближаться? Разве два спецназовца Аджоев и Попешвили не справятся с одним единственным бандитом? К тому же неподалеку был Мансур, который в случае чего мог бы подсобить Казбеку и Илариону. Богданов и четверо его подчиненных расположились неподалеку, заняв удобные наблюдательные посты. Это было правильное, профессиональное решение. Мало ли что могло случиться во время задержания. А вдруг, добери на подмогу, бросятся какие-то люди. Бывало и такое. Приготовив оружие, мощные дальнобойные пистолеты с глушителями, спецназовцы заняли позицию, стараясь ничем не обращать на себя внимания прохожих. Прохожих было не так много, но они все же были. И, как оказалось, Богданов и четверо его подчиненных поступили правильно, потому что дальнейшие события развернулись самым непредсказуемым и опасным образом. Вначале, впрочем, все шло так, как и было задумано. Получив момент, Попешвили и Аджоев бросились к добери. Похоже, что при всем своем умении и осторожности он не ожидал ничего подобного и потому не оказал никакого сопротивления двум спецназовцам. Миг, и бандит был повержен. Редкие свидетели этой сцены из числа случайных прохожих испуганно шарахнулись в стороны, улица опустела. А вот дальше все пошло совсем не так, как предполагалось. Вдруг раздались выстрелы. Один, другой, третий. Затем короткая автоматная очередь. Выстрелы прозвучали совсем близко, а это означало, что те, кто стрелял, находились неподалеку. Причем стреляли, похоже, в Аджоева и Попешвили. Рядом с ними, буквально-таки в нескольких миллиметрах, взметнулись фонтанчики пыли от выпущенных пуль. Еще две или три пули ударились о стену рядом, рекошителями и своем унеслись вдаль. А Джоев и попишвили отреагировали на выстрелы так, как это и полагается делать спецназовцам. Они мигом упали на землю, одновременно уложив и своего пленника, и заняли боевую позицию. Сзади них находилась каменная стена, за которой скрывались жилища, Справа и слева тянулась улица с выступающими углами каменных изгородей и проломами в них. Вот оттуда-то из-за этих углов и из проломов и стреляли по Аджоеву и Папешвилле. Положение у спецназовцев было невыгодное. Они распластались на мостовой, это было открытое место. Если ты находишься на открытом месте, то ты просто-таки идеальная мишень. Хоть ты при этом лежи, хоть стой, разница почти никакой. Конечно, Илариону и Казбеку ничего не стоило сделать рывок и укрыться в каком-нибудь проломе, но при них был пленник, и этот пленник им очень мешал совершить такой маневр. Он как мог упирался, избивался и вообще делал все возможное, чтобы не позволить тем, кто его пленил, уволочь его в укрытие. Он даже пытался что-то кричать, но его рот был заклеен липкой лентой, и потому крика не получалось а слышалось лишь глухое мычание, которое те, кто стрелял по спецназовцам, наверняка не слышали. Должно быть, он прекрасно понимал, кто это стреляет и для чего стреляет. Это, несомненно, стреляли его дружки-единомышленники. Сам Добера следил за полицейским инспектором Мансуром, а дружки на всякий случай подстраховывали Доберу. В общем, прием известный. Впрочем, известный-то он известный, однако же спецназовцы его не учли. И теперь им приходилось выпутываться из этого неприятного и опасного положения. Богданов мигом определил, откуда стреляют по его и Попешвили, и сколько всего стрелков укрылось за выступами стен и в их проломах. В этом плане у подполковника спецназа Богданова имелся немалый опыт. Ведь сколько раз стреляли из всяческих укрытий и по нему самому, и по его боевым товарищам. По неволе станешь опытным. Так вот, похоже, что стрелков было трое. Точно трое. Вот они опять выстрелили по Аджоеву и попешвили и опять вокруг них взметнулись мелкие осколки от камней и фонтанчики пыли. Иларион и Казбек выстрелили в ответ, и это было правильно, это было в полном соответствии со спецназовскими инструкциями. Враги, кем бы они ни были, должны были понять, что те, по кому они стреляют и хотят убить, могут убить и их самих. Тут уж кто кого. А потому врагам нужно поберечься, изобрести способ, как одолеть неприятеля, который стреляет в ответ. А для этого необходимо время. Немного времени, но оно необходимо. В этом-то и заключалось главное преимущество Богданова, Дубко, Бессонного, Дорохина и Лепилина. Пока трое стрелков, укрывшиеся в каменных проломах, стреляли по двум их товарищам, а те стреляли по ним в ответ, пятеро спецназовцев, с точностью определив, откуда ведется огонь, короткими перебежками, маскируясь, стали приближаться к этим неизвестным стрелкам. В принципе, они хотели их обезвредить и взять живыми, но если не получится, то и убить, тут уж особо выбирать не приходилось потому что в опасности были жизни двух их товарищей, и это перевешивало все прочие намерения и соображения. Неизвестные стрелки ничего подобного не ожидали, то есть они, скорее всего, даже не предполагали, что к ним крадется их погибель. У них была другая цель, освободить своего сподвижника до Беру, и они были поглощены именно этой целью и никакой более. А что же, спецназовцы? Их было пятеро, а стрелков трое. Арифметический расклад был таков. На первого и второго стрелка приходилось сразу по два спецназовца. Здесь задача была проще, не придумаешь. А вот с третьим стрелком кому-то из спецназовцев нужно было сойтись один на один. И это по понятным причинам было гораздо сложнее. Но куда деваться? Сразиться один на один с неведомым стрелком вызвался Лепилин. Богданов ничуть не возражал. Он прекрасно знал, на что способен его подчиненный, особенно если дело касалось жизни боевых товарищей. Неслышно ступая, спецназовцы подкрались к стрелкам вплотную и бросились на них. Стрелки оказались людьми сильными, верткими и, похоже, тренированными. Поэтому, чтобы выиграть время и не привлекать ничего постороннего внимания, Богданов, Дубко, Дорохин и Бессоннов решили своих противников в плен не брать, а просто убили их бесшумными выстрелами из пистолетов. Простота в нашем деле – залог успеха. По-зверинному оскалил зубы Дубко. С мертвыми меньше возни. А вот Лепилину пришлось гораздо сложнее. Здесь силы оказались равными, и неизвестно было, кто кого одолеет. Главное, стрелок сумел выбить из рук Лепилина пистолет, но и сам он не мог дотянуться до оружия. В ход пошли ножи, у каждого при себе имелся нож. Но и тут неизвестно было, кто кого одолеет. Помог Мансур. Он возник неизвестно откуда и набросился на стрелка сзади. Не ожидавший ничего подобного, стрелок на миг отвлекся от Лепилина, чтобы освободиться от захвата, и этого мига Лепилину вполне хватило, чтобы ударить стрелка ножом. — Спасибо, — прохрипел Лепилин. — Откуда ты взялся? Вопрос был задан по-русски, но Мансур его понял. — А я никуда и не уходил, — ответил он. — Я был здесь, поблизости. Как я мог уйти? — Ответ был на арабском языке, но Лепилин также понял его без всякого перевода. Перед Лепилиным и Мансуром внезапно возник Бессонов. «Как ты?» — спросил он. «А, и Мансур тоже здесь. Справились?» А я спешил на помощь. «Можешь не спешить», — криво усмехнулся Липилин. Он стоял над поверженным противником и вертел в руках окровавленный нож, будто не понимая, что с ним делать и дальше. «Вы-то сами как?» «Нормально», — сказал Бессонов. «Кто эти стрелки?» — кивнул Богданов на трех убитых, выложенных в ряд на краю пустынной улицы. «Что им было от нас нужно?» «Казбек, переведи Мансуру». «А вот мы сейчас это узнаем», — ответил Мансур. «Добира, я думаю, нам на эти вопросы и ответит». И Мансур заговорил с Добирой. Разговор, понятное дело, шел на арабском языке. Мансур и Добира говорили, а Казбек Аджоев переводил содержание их разговора. Кто ты такой, я это знаю, сказал Мансур Добере и указал на убитых. А они кто такие? Что им здесь было нужно? Добира явно не желал отвечать. Он презрительно взглянул на мансура и отвернулся. Будешь молчать и ляжешь рядом с ними, сказал Мансур, и в его голосе было что-то такое, что вынудило доберу ответить. А может, и не в голосе, а в страшной усмешке, сулившей смерть. Сакин, Сават и Шарир, нехотя произнес добира. Кто они такие? спросил Мансур. «Серьезные люди», — сказал Добира. «Непобедимые». «Были такими». «Для чего они пришли сюда?» — спросил Мансур. «Зачем стреляли?» «Охраняли меня», — скривился Добира. «Я следил за тобой, а они меня охраняли». «Кто тебе верил следить за мной? Касаб?» «Он», — ответил Добира. «Зачем?» «Но ты же собирался его арестовать». На лице Добиры появилось подобие усмешки. «Надо же было ему знать, как и когда ты будешь это делать». «Как относился Касаб к Сакину, Саваду и Шариру?» вмешался в разговор Богданов. «Касаб их ценил», — ответил Добира. «Они выполняли самые ответственные поручения Касаба». «Убивали?» — уточнил Богданов. На это Добира не ответил ничего, лишь скривился и отвернулся. «Понятно», — усмехнулся Тупко. «Заплечных дел мастера. Правильно мы сделали, что всех их уложили». «По заслугам и честь». Добира слушал разговор незнакомых ему людей на незнакомом языке, и его лицо выражало тревогу. «Кто эти люди?» спросил он у Мансура. «Помощники», — ответил Мансур. «Судьи». «Что будет со мной?» спросил Добира. «Это будет зависеть от твоего поведения», ответил Мансур, «и от того, насколько ты будешь правдив. Что ты знаешь о похищенных людях? Где они сейчас? Они живы?» «Не знаю» ответил Добира. «Это не мое дело. Мое дело было следить за тобой. Я слышал, что косаб держит их в каком-то тайном месте, а больше я ничего не знаю». Откуда-то из-за развалин возникли три человека. Это были помощники Мансура. Мансур дал короткое распоряжение. Помощники молча его выслушали, один из них удалился и вскоре вновь возник уже за рулем знакомого спецназовцем грузовичка. Доберут тотчас же погрузили в грузовичок, и машина тронулась. Мансур какое-то время молча смотрел ей вслед, а затем сказал, больше обращаясь к себе самому, чем к присутствовавшим здесь же спецназовцам. «Я бы и этого убил, но мне нужны живые свидетели». «Что будем делать с убитыми?» — спросил у него Богданов. «Что?» — очнулся Мансур. «А, ты об убитых? Я сделаю все, что нужно». «Я сделаю так, что о них узнает косаб сегодня же. Разве не надо, чтобы он о них узнал?» «Надо», — ответил Богданов. «Вот он и узнает, и встревожится. Он очень встревожится, как всякий трус. Вчера пропал один его приближенный, сегодня еще один, и трое убиты. Итого пятеро за два дня. Это большой повод, чтобы встревожиться. Тем более завтра будет шестой. Он ведь будет?» «Обязательно», — сказал Богданов. «Хорошо», — кивнул Мансур. «Ну тогда мы пойдем», — сказал Богданов. «Незачем нам тут красоваться без надобности. А ты заканчивай свои дела и приходи к нам. Будем думать, как нам поймать все эти шестого». И спецназовцы ушли. Улица по-прежнему была почти полностью пуста, а редкие прохожие либо не обращали на спецназовцев внимания, либо испуганно от них шарахались. Мало ли кто они такие, и мало ли что им надо в Бейруте. «Сакин, Сават, Шарир» задумчиво произнес Дубко. «Как эти слова переводятся на русский язык?» «Нож, черный и злой», — ответил Аджоев. «Что ж, вполне подходящие клички для душегубов», — все так же задумчиво сказал Дубко. «Кто должен быть шестым, того спецназовцы не знали. Не знал этого и Мансур. С шестым имелись сложности, и надо было срочно придумать, как их преодолеть». Дело в том, что никого больше из приближенных Касаба, которые проживали в городе Мансур, не знал. Тарбуша, конечно, назвал ему некоторые имена, но все эти люди, по словам Тарбуши, почти никогда не появлялись в городе. Из чего сам собой следовал вывод? Вернее, даже целых два вывода. Во-первых, кого-нибудь из приближенных Касаба необходимо выманить в город и здесь его похитить. Во-вторых, для похищения спецназовцам необходимо пробраться в лагерь «Орлов пустыне, И в первом, и во втором случае имелись свои сложности. Заманить кого-то в город? Но как именно это можно сделать и под каким предлогом? А ведь предлог должен быть убедительным, то есть таким, чтобы тот, кого спецназовцам предстоит похитить, ничуть в нем не сомневался. Более того, этот человек должен прибыть в город как можно скорее. И притом, не ставя об этом в известность Касаба. Действительно, задача. Мозги свихнешь, пока придумаешь что-то стоящее, а придумать надо. Пробраться в самое бандитское логово. В принципе, конечно, это можно было бы сделать, сколько уже было таких вот разбойничьих берлог, в которые успешно проникали спецназовцы. Но вот не задача. С бухты барах ты в такие места не сунешься. для этого необходима тщательная предварительная подготовка. Разведка, изучение подходов к лагерю и отхода из него. Необходимо также знать, как лагерь охраняется, чем вооружены часовые, и сколько их, а главное, как можно похитить намеченную жертву. Для этого нужно знать, где жертва проводит ночь, одна ли она ночует или с кем-то, способна ли она оказать сопротивление. И все это необходимо знать, если операцию проводить ночью. А если днем? Ведь, в принципе, возможен и такой вариант. В этом случае придется придумывать совсем уж какие-то умопомрачительные в плане дерзости комбинации. Придумать, конечно, их можно, но для этого необходимо время. А вот времени у спецназовцев как раз и не было. Каждая напрасно потраченная минута могла оказаться роковой для похищенных сотрудников посольства.